Глава девятнадцатая. Джоанна. Я отошла от Блейка и вернулась к брату. Мои щеки горели. Что он вытворял и как на это реагировало мое тело, не поддавалось никаким объяснениям. Конрад окинул меня любопытным взглядом и улыбнулся самой гадкой и вызывающей улыбкой, которой только мог. Мало того, что он злился, так еще и насмехался. «Почему ты такая красная, Джоанна?» Он коротко взглянул на Блейка, который вернулся в противоположный конец зала и принялся делать то, что делал всегда — смотреть на людей, ненавидящим всё живое взглядом. «Здесь тоже проблемы с термостатом. Теперь покраснели даже кончики моих ушей. Просто заткнись, Конрад!» Я была напряжена. «Для чего он делал это? У него больше нет ни капли влияния на меня. Боже, кого я обманываю!» Моё тело плавилось от прикосновений Блейка, оно всё ещё желало его. Мне хотелось думать, что дело не в нём, а в отсутствии постоянного партнёра и сексуальной неудовлетворённости. Любой в этой комнате мог стать причиной такой реакции, но, увы, это не так. Никого, кроме Блейка в этом зале, я даже не замечала. Стоило ему положить руку на мой живот, в груди появился уже привычный трепет, посвящённый только ему. На секунду в ту ночь в Аспене я подумала, что наконец приручила его. Я верила, что теперь он мой. Но проблема в том, что имя Блейка никогда не будет стоять в паре. Джефферсон не создан для того, чтобы любить. Он не создан для отношений. Он может только разрушать. Если я поддамся, он разрушит меня окончательно. Взглянув на Конрада, я обнаружила, что он уже разговаривает с какой-то незнакомой мне девушкой джонна я отлучусь». Приобняв блондинку, Конрад ушёл, а я осталась одна. Барбару где-то носила. Я не видела её уже около получаса. В последний раз она говорила со своими знакомыми. Потом к ней подошёл Маккензи, и она пропала. «Иисусе! Надеюсь, она не кувыркается с Кайлом?» «Нет, такого точно не может быть. Нужно выйти на балкон. Возможно, Барбара забрела туда». Лавируя между толпой людей, я практически дошла до балкона, но была остановлена до мурашек знакомым голосом. «Джоанна». Я замерла, медленно обернулась, встречая холодный взгляд Майи. Только этого мне не хватало. «Майя, здравствуй», — кивнула я, когда девушка подошла ко мне слишком близко. Её розовое платье было сделано словно из паутины легкий образ никак не вязался с тяжёлым и ледяным взглядом. «Нет времени на разговоры, мне нужно идти». Я развернулась и собиралась уже отойти от неё, но она дерзко ухватила меня за предплечье и грубо развернула к себе. «Нет», — громко сказала она, — «ты останешься». Что она себе позволяет? В обычное время я была вежливой и учтивой, иногда даже шла на уступки, однако я могу быть другой грубый и бескомпромиссный и уж точно в случае чего могу за себя постоять, как морально, так и физически. Майя была зла, полагаю дело в Блейке. «Что ты забыла здесь?» — спросила она. От этого вопроса я на секунду опешила. «Забыла перед тобой отчитаться». Её брови возмущённо изогнулись, губы она сжала так сильно, что они побледнели и потеряли весь розовый оттенок. «Я бы не советовала тебе разговаривать со мной в таком тоне» предупредила она. «Или что, Майя, ты серьёзно считаешь, что можешь угрожать мне?» спокойно спросила я. В её глазах промелькнули нерешительность и сомнения. «Мне просто интересно, почему ты продолжаешь преследовать моего друга?» подуспокоившись, спросила она. «Кто ещё кого преследует? Джефферсон буквально стал моим кошмаром». Фыркнула я, выливая на Майю напряжение последних недель. «Ты затащила его в постель?» упрекнула она меня. Я рассмеялась. То, что она говорила, было полным абсурдом. «Во-первых, это он не может удержаться, чтобы не сунуть руки мне под юбку. Во-вторых, ты ему не мамочка, чтобы следить за тем, что он делает. И в-третьих, тебя уж точно не касается то, что происходит между нами». Её маленькие ноздри затрепетали от сдерживаемой ярости, как крылья бабочки, и она уже хотела ответить, но я ей не дала сделать этого. «Пока ты не раскрыл рот, повторю ещё раз». Мои отношения с блейком или Одри, да хоть с папой римским, не твоё дело, блондинка. Бесконечное количество людей, которые желали что-то сказать мне в связи со сложившейся ситуацией, откровенно говоря, бесили. «Вот ты показала зубки, а прикрывалась овечкой с большими невинными глазками», — усмехнулась Майя. «Одри была права. Ты, стерва, решившая поиграть с чувствами блейка Я опешила от такого откровенного заявления. О каких чувствах она говорила? У Блейка не было ко мне никаких чувств. Влечение и похоть. Но маловероятно, что это можно обозначить громким словом «чувства». Напомню тебе, что он поспорил на меня с придурком Кайлом. Поспорил на сто долларов, что трахнет меня. Выплюнула я, чувствуя, как начинает тонуть в собственном гневе. Майя нахмурилась и дернула головой. Но он не спорил. И эта девушка будет учить меня морали? Чёртова лгунья, такая же, как и Блейк, как и вся их мелочная компания. Я знаю, что спорил, прекрати отрицать. Но он не спорил, — настаивала она. Я не присутствовала при том разговоре лично, зная, что Кайл подбивал его на спор, но Блейк не заключал пари. Разве Эрик не рассказал тебе, как было на самом деле? Не рассказал, даже не заикнулся. Это всё равно ничего не меняет неважно был спор или нет, важно то, что думал Блейк, а он определённо хотел сделать это со мной». Она долго вглядывалась в мои глаза, и то, что она увидела там, заставило её оттаять. «Ты же не играла с ним, не так ли? Я видела, какой ты была в Аспене. И каким был Блейк рядом с тобой? Это невозможно сыграть, Джоанна». «Не неси ерунды», — ощетинилась я. «И прекрати без конца напоминать мне о прошлом. Мы с Блейком закрыли это и двигаемся дальше». «Отдельно друг от друга. Между нами только работа, а пара ошибок, которые мы успели совершить в последнее время, не сдвинут меня с пути к моей главной цели». Майя собиралась сказать ещё что-то, но подошёл блейк «Что здесь происходит?» — спросил он у Майи, почему-то игнорируя мое присутствие. «У нас всё в порядке», — отмахнулась она. «Просто болтаем». Он злился. Это было видно по его напрягшимся плечам. «Я говорил вам не подходить к ней» с угрожающим спокойствием процедил он. «Вау, я вообще-то сама могу решить, кому можно ко мне подходить и не нуждаюсь в защитнике!» Фыркнула я, складывая руки на груди. Блейк обернулся ко мне и заглянул в глаза. Лицо его сразу же посветлело, и я задумалась о словах Майи, сказанных ранее. «Не помешаю?» Я подняла взгляд и заметила молодую женщину. Высокая блондинка с миловидными чертами лица, в серебристом платье с длинными рукавами. «Майя», — улыбнулась она. «Здравствуй, девочка». Майя, в отличие от женщины, не была рада встрече. Блейк замер, его тело пылало от ярости. Он стал передо мной так, словно мне угрожала опасность, и это показалось мне слишком странным. Женщина, заметив невольный порыв Блейка закрыть меня, недовольно загнула брови и, совсем не стесняясь, оглядела меня. «Кто она?» Я скользнула взглядом по её руке до самого запястья и обомлела, заметив ожоги на пальцах. «Ну вот, надеялась с тобой не встретиться, а ты перед глазами постоянно мелькаешь», — фыркнула Одри. Она подошла к Майе и поправила свои длинные волосы. Кажется, Одри не заметил всеобщее его напряжение. «Таскается за тобой, как собачонка, которая только обрела хозяина. Правда, Блейк?» — усмехнулась Таннер. «Ты про себя говоришь?» Фыркнула я из-за спины Блейка, ненадолго переключаясь с незнакомой мне женщины на Одри. Таннер угрожающе сузила глаза. «Закрой пасть, официантка!» «Официантка?» — переспросила женщина и удивлённо взглянула сначала на Одри, затем на Блейка и, наконец, на меня. В её глазах вспыхнуло что-то между неприязнью и сильнейшим отвращением, что показалось мне странным, ведь мы даже не знакомы «Не думала, что ты свяжешься с кем-то, кто протирает столы», — сказала она, обращаясь к Блейку. «А вы мне уже нравитесь», — нараспев выдала Одри, поднося фужер с шампанским губам. Женщина окинула её придирчивым взглядом. «Девочка, в этом сезоне чёрные и синие не сочетают уволь своего стилиста», — холодным тоном сказала она, затем обратилась к Блейку. «Ты познакомишь меня со своей девушкой?» Хочется поскорее услышать её оправдание, что она с тобой не из-за денег. — Вы вообще кто такая? — раздражённо спросила Таннер. Её симпатия к этой женщине исчезла быстрее, чем появилась. — Елена Джефферсон, — вскинув подбородок, сказала она, даже не взглянув в сторону Одри. — Это же мама Блейка. Теперь многое стало понятно, кроме того, почему он заслонил меня с собой. — Нет, ты не Джефферсон. Если я не ошибаюсь, ты Ламар. «Причём очень давно», — грубо бросил он. «Я скажу один раз, не смей приближаться к ней, не смей даже разговаривать с ней, поняла?» — зарычал Блэйк, невольно отводя руку за спину и хватая меня за запястье. «Ты груб, когда общаешься со своей матерью, тебе не кажется?» — спросила Елена голосом, полном обиды. «Не используй это громкое слово. К тебе оно относится в последнюю очередь. Пойдём, Джоанна». Я больше всего на свете мечтала уйти отсюда, поэтому ушла с Блейком. Рассказывать о своей семье и разубеждать Елену я не видела смысла. «Ты напряжена», — заметил Блейк, когда мы удалились на достаточное расстояние от его матери, Одри и Майи. «Не нужно вести себя так, будто мы вместе», — процедила я. Блейк улыбнулся уголком губ и собирался что-то сказать, но подошла Барбара. «Скажи своему дружку, Джефферсон, если он ещё раз подойдёт ко мне, одним ударом по яйцам не отделается, я их в порошок сотру». Я повернулась к подруге. «Где ты была? Я искала тебя». «Видела я, как ты искала. С Джефферсоном вместе искали». Проигнорировав мой суровый взгляд, она продолжила. «Я встретила девчонок, с которыми раньше общалась и заболталась, а до этого врезала Макинзи по месту, которым он думал, когда решил предложить мне бесподобную ночь в отеле». Блейк рассмеялся. «Этот вечер определённо лучший в моей жизни». «Ты ещё здесь?» Начала я, но не закончила, потому что в толпе заметила одного человека и обомлела.